Надо сразу же отметить, что перед этим с Дайной произошел дурацкий и совершенно нелепейший случай. А вышло все следующим образом. Дайна вышла из подъезда своего дома и остановилась у кирпичной стены близ лежащего магазинчика, чтобы надеть гарнитуру и включить на мобильнике любимую музыку. Она всегда так делала, к примеру, в метро или на прогулке. И как только Дайна зажигала по безлюдной асфальтовой дорожке к станции метро, Буквально в самый последний момент она обратила внимание на то, что сзади по направлению к ней мчится на бешеной скорости легковой автомобиль. Дайна буквально в самый последний момент каким-то чудом умудрилась отпрыгнуть в сторону, а автомобиль на бешеной скорости, пролетев мимо, умчался за поворот. Все произошло так быстро, что Дайна даже испугаться не успела. Впрочем, надо сказать, от испуга и неожиданности не успела она также и запомнить номера автомобиля, да и разглядеть, кто был за рулем, тоже не смогла. Но вроде бы это была женщина в съемных очках, хотя Дайна могла ошибаться. «Ну что за дела?» – возмутилась она, пряча гарнитуру в карман. «Гоняют как сволочи». Дайна никогда не понимала тех, кто жить не может без скорости. Как-то раз ей даже пришлось наблюдать дрифтера, который своей бешеной ездой буквально сжег об асфальт покрышки и выписывал просто нереальные какие-то фигуры. И каково же было удивление Дайны, когда из того самого дрифтующего автомобиля вышла хрупкая девушка вся в коже. Но ей-то это зачем? После этого случая неоднократно задавалась Дайна риторическим вопросом. Это понятно, что парни чаще всего из дурацкого своего желания самоутвердиться выделывают разного рода сумасшедшие кульбиты. Насчет парней все ясно, у них тестостерон, нереализованная природная агрессия и много еще других всяких разных глупостей. Но вот девушки то это в самом деле зачем? В общем, после того, как ее чуть было не сбила машина, Дайна твердо решила, что снятие порчи ей теперь просто жизненно необходимо, потому что все эти преследующие ее беды и невезения, скорее всего, именно от этого самого неизвестно кем насланного с глаза и происходят. Ведь чем еще как ни с глазом можно объяснить, к примеру, то, что буквально только что с ней здесь едва не приключилось.